Глава 16. Как надо делать это? Вундеркинды замучили родину, потому что не пьют молока. Всю следующую неделю спасатели Земли провели в подготовительной работе. Маша закончила расшифровывать несколько тысяч сообщений виртуального автоответчика, приняла в себя всю боль мира, солегла и начала пить успокоительное. Забубенный с утра до вечера по совету Васи выдумывал драндулеты различной конструкции и с помощью генератора Симы воплощал их в жизнь. Готовая продукция выставлялась пока в ангаре для спецтехники, в которой вела дверь номер 5 виртуального офиса. Григорий старался на совесть. Некоторые драндулеты были похожи на проект «Буран», некоторые на самолеты стратегической и тактической авиации России, «Миги», «Яки», «Сухие», но больше всего было «Белых лебедей». Все придуманные драндулеты с помощью инопланетного партнера главный механик Земли в обязательном порядке снабдил автопилотом. По стратегическому замыслу спасателей в случае внезапной опасности по первой команде сотни драндулетов должны были отправиться в самостоятельные рейсы в Азию, Африку, Австралию, Китай, Европу и Скандинавию. Пока основная команда Starkiller Group будет разбираться с метрополией вируса X, при необходимости воздушная армада драндулетов автоматически нанесет удары по скоплениям неизлечимых носителей вируса в остальном мире. Это остановит расползание X по планете. Пока спасатели занимались кто чем, Гризов написал еще несколько статей, обеспечив недельный запас умных мыслей и материалов для родной редакции. После чего пришел домой и стал готовиться к экспедиции в Штаты. Подготовку Антон решил начать по старой традиции путешественников составление списка, что надо взять с собой. Сев за кухонный стол, Гризов начал соображать, что ему может понадобиться для первой поездки в США. Водку решил не брать. По дороге что-нибудь придумает. Ну, пару маек, брюки, трусы, носки, иголку с нитками, банку, кильки в томате на всякий пожарный случай. Плюс перочинный ножик и спички. Хотя ножик могут на таможне не пропустить, скажут холодное оружие. «Палатку брать не стоит, и большой рюкзак тоже. Что еще?» Антон прошелся по квартире, оглядываясь в поисках необходимых вещей. При этом его взгляд случайно наткнулся на журнал, раскрытый на программе телепередач. Он взял ее и автоматически начал читать. Летисия решит получить выкуп и убить Хосе Мануэля. Серхио обвинит Эдуарда в похищении Исабель. Виктория поедет в банк, чтобы взять деньги для выкупа. Маноло сообщит Исабель, где он передаст ей ребенка. Исабель сознается Эдуарда, что происшедшее с Серхио было ошибкой, и они помирятся. Серхио попытается соблазнить Исабель, но она его отвергнет. Виктории станет известно, что Серхио ее обманывал. Исабель решит провести пресс-конференцию, чтобы пояснить детали, связанные с похищением ее сына. Виктория выгонит из дома появившегося Хулио с проклятиями... Подождите, подождите... пробормотал себе под нос окончательно запутавшийся Гризов. «Это какой Хулио? Тот, который Хуанита или другой? А где же Хаса Игнасио? Ничего не понимаю». Он посмотрел на другую страницу журнала, где располагались разнокалиберные новости. Мельком пробежав их глазами, Антон выяснил, что знаменитая писательница детективов Екатерина Варенина только что выпустила в свет свою 3085 книгу. «Но это было только началом», — заявляла Варенина в обширном интервью. «Вот это да!» — восхищенно сказал Гризов. «Вот это производительность!» «Тут не знаешь, как получше пару статей написать, а она раз и три тысячи книг наваляла. И еще столько же обещает. И ведь сделает. Обязательно сделает!» Гризов отложил программку и, вернувшись на кухню, посмотрел в окно. Ему вспомнилось давнее посещение по заданию родной редакции большой книжной выставки продажи в Манеже. Там, на его глазах, опытная работница одного издательства от неожиданности упала в обморок, услышав вопрос от продвинутого нового русского, проходившего мимо ее стенда. «Нет ли у вас какого-нибудь чтива типа Шекспира?» — поинтересовался тот. Если бы на месте хрупкой работницы издательства оказался Гризов, то он вряд ли упал бы в обморок, поскольку уже привык к тому, что современный русский язык представлял собой смесь остатков литературного, блатной фени и американизмов. Современный русский язык часто требовал перевода как с иностранного. Общаясь по журналистским делам с некоторыми бизнесменами, Гризов обогатил свой словарный запас уникальными знаниями фени, выяснив, например, что капусты называть деньги по фене, западло. Их нужно называть только хряпой. Но старым работникам книжного издательства не знать это было простительно. Вряд ли Шекспир читал типа книги и базарил по фене. Антон включил радио, музыка часто навевала нужное настроение, и снова сел за стол, попытавшись сосредоточиться на списке самого необходимого. По радио в этот момент пел про изменчивый мир знаменитый певец-повар-бизнесмен Макароныч. Гризов некоторое время пытался вспомнить, что еще потребуется в дороге, но Макароныч так громко пел, что все мысли вылетали из головы. Тогда Гризов выключил радио, ушел в большую комнату и включил там телевизор. По телевизору пел «Макароныч». Тогда Антон переключил на другую программу, но и там он снова увидел знаменитого певца, который на этот раз не пел, а рассказывал про пельмени, которые он делает в свободное от написания хитов время. Журналист в нетерпении стал нажимать на пульте все кнопки подряд. На очередном канале певец «Макароныч», как по старой памяти называл его Антон, вместе с Дроздовым вел передачу «В мире животных». На следующем канале вездесущий Макароныч бороздил просторы африканской саванны и рассказывал что-то про дороги. Но никакой гитары у него в руках при этом не было, да и зачем она музыканту такого уровня? Гризов поневоле взглянул на экран анализатора сущности. Сущность и профессия не совпадали. Оборотистый Макароныч за последние 15 лет умудрился много раз перепродать все, что написал за первые годы творчества. В ближайших планах у благодарного российского певца имелось желание побыстрее покинуть историческую родину с ее непонятным народом и уехать в теплые края на ПМЖ, подальше от своей аудитории. Туда, где живут настоящие люди и ценители искусства, а не эти хамы и дикая орда. «Нет, я так никогда в Штаты не улечу», рассердился на себя Гризов и выключил телевизор. К концу недели спасатели запрограммировали умную армаранскую карту и виртуальный автоответчик на совместную работу. Теперь на каждый звонок с жалобой в пределах России должен был немедленно вылетать один из дежуривших в ангаре драндулетов и в случае подтверждения информации автоматически проводить зачистку от вируса X. Можно было убывать в командировку. Гризов решил попасть в страну X, не создавая лишнего шума и не привлекая внимания. А потому проникновение в США будет производиться под видом самых обыкновенных туристов самым простым способом – самолетом. Гризов, Забубенный и Маша полетят, как обычные пассажиры бизнес-классом для некурящих, зло носителем на лайнере какой-нибудь американской или английской авиакомпании, причем прямо из Лондона. А Вася будет сопровождать их на своей летающей тарелке – Переместившись незримо в Лондон и не отвлекаясь на паспортный контроль, благо об этом позаботилось Ухла, все трое прошли прямо в самолет и сели в салоне бизнес-класса слева по борту. Маша расположилась у иллюминатора, затем Гризов, ближе всех к проходу, сел забубенный. Жене Григорий честно сказал, что должен срочно слетать по заданию с новой работы на пару дней в Америку. Никем не замеченный Вася висел в своей тарелке над аэропортом Хитроу, никак не отражаясь на экранах местных радаров. Скоростной драндурет-1 был погружен к Васе в тарелку. Ему еще предстояло показать себя на земле Икс. Пассажиры бизнес-класса суетились со своим ручным багажом, распихивая его по полкам. На первый взгляд, американцев и англичан здесь было меньше половины. В основном, судя по выражениям лиц, в Америку летели русские. Гризов заметил, что каким-то странным образом по лицу можно было всегда с точностью определить, русский это человек или нет, даже если он упакован по полной программе в импортные шмотки. Взгляд иностранца всегда блуждает где-то между страховкой, очередной выплатой за дом и покупкой мебели в рассрочку. Взгляд соотечественников блуждает только в случае сильного опьянения, во всех остальных случаях он выглядит концентрированно озабоченным. Обнаружив, что в самолете так много соотечественников, Гризов даже обрадовался. «Будет с кем пообщаться по дороге». Перелет предстоял довольно долгий, почти 8 часов. Просмотрев всех отечественных обитателей бизнес-класса через анализатор сущности, Антон не обнаружил ничего опасного. Пара банкиров, несколько текстильных королей, супербанщик, три торговца наркотиками и 10 настоящих киллеров, собиравшихся перезимовать в США после удачного выполнения своих миссий на родине. Гризов немного скорректировал их планы с помощью ухлы. У всех десяти появилось жгучее желание мгновенно покинуть самолет, вернуться на родину и сдаться властям, что они и сделали. В ожидании взлета Маша рассматривала унылые пейзажи за бортом. Антон листал какой-то местный журнал, лежащий в сеточке за спинкой впереди стоящего сиденья, Забубенный, впервые летевший на импортном самолете, с интересом рассматривал внутренности летательного аппарата и периодически задавал вопросы сновавшим по проходу стюардессам. Они понимали Григория без перевода, помогала встроенная армаранская техника. «Простите!» — обратился Забубенный в первый раз к стюардессе. «А вы, парашюты, всем пассажирам выдаёте!» Стюардесса сначала озадачилась, но быстро нашлась и, широко улыбнувшись, ответила. «О, я поняла. У нас нет парашютов. Зато под каждым сиденьем находится отличный надувной спасательный жилет на случай посадки на воду». «А мы что, будем садиться на воду?» — удивился забубенный. «Я думал, нам для первого раза разрешат приземлиться в аэропорту». «О, конечно, мы приземлимся в аэропорту. Мы обязательно сделаем это». «Спасибо. Спасательный жилет — это, конечно, хорошо», — сказал он сам себе. «Но тех, кто умеет плавать, все таки больше, чем тех, кто умеет летать». Стюардесс этого уже не услышала. Она несла коктейли русским пассажирам в другом конце салона, тройной виски без содовой. Спустя 10 минут почти все сиденья были полностью укомплектованы пассажирами. Выпустив 10 киллеров, убрали трап, а входные отверстия закрыли. «Боинг», наконец, заурчал моторами и, вырулив на взлетную полосу, взял разбег. По внутренней трансляции попросили пристегнуть ремни. «Прощай, земля», — сказала Маша и помахала ей рукой, когда самолет оторвался от бетонной дорожки. «В добрый путь», — подтвердил Антон. Боинг втянул в себя шасси и лег на крыло, выполняя резкий разворот. «Надо это отметить», — предложил Забубенный и тут же попросил проходившую мимо стюардессу принести им три прибора с виски без содовой, как тем пассажирам в конце салона. «Извините», — ответила стюардесса, — «но у нас можно употреблять алкоголь только до и после взлета. Напиток может попасть не в то горло. У вас есть медицинская страховка?» Антон и Григорий, как обычно в таких случаях, переглянулись, после чего, оскорбленный недоверием, главный механик Земли пригрозил. «Это дискриминация. Мы же летим, как вы уверяете, в свободную страну. Самолет — это уже ее территория, так?» «Значит, если я хочу выпить на взлете, то это мое дело. Я свободный человек. Пью и... в общем, только пью, где хочу. Так? Я же не возмущаюсь грубейшим нарушением техники безопасности в вашем Боинге. Где мой личный парашют? А вдруг разгерметизация или нападение инопланетян? Что тогда?» Сраженная убийственная логикой стюардесса принесла напитки на троих, попросив полголоса не сообщать об этом командиру. Забубенный пообещал, хитро прищурившись, мол, не боись, не подведем. Все трое, даже Маша, выпили порцию виски и немного расслабились. Первые четыре часа полета прошли вполне сносно. Друзья развлекались, болтали, читали журналы, иногда выпивали с другими русскими пассажирами, которые по лицу скоро опознали в них своих и периодически приходили в гости, а потом звали к себе в конец салона. Американцы смотрели на русских с плохо скрываемым презрением и хорошо скрываемой завистью. Им тоже хотелось, чтобы их кто-нибудь вот так запросто пригласил в гости в конец салона и налил на халяву стакан виски, а не назначал встречу за месяц и не просил самостоятельно оплатить счет за выпивку. Но американцы крепились, и имидж самой свободной страны давал себя знать. Когда «Боинг» преодолел большую часть расстояния и уверенно бороздил воздушное пространство над Атлантикой, Произошло непредвиденное событие. Инопланетный учредитель Вася, все время перелета незримо висевший на хвосте у Боинга, вдруг по какой-то причине стал видимым. Первый это заметила Маша, затем сидевший впереди супруги американца. Одновременно с этим летающая тарелка «Армаран» появилась на приборах пилотов Боинга. Гризов телепатически связался с «Армараном», но в ответ воспринял какую-то шумную передачу мыслеформ, сводившуюся к выражению «мне хорошо». Гризово прошиб холодный пот, было похоже, что «Армаран» управлял тарелкой, находясь не совсем в кондиции. «Вася, ты стал виден на радарах», — снова связался с ним Антон. «У тебя все в порядке? Ты не болен?» «Нет», — повторил инопланетянин, — «мне хорошо, я летаю». Трое спасателей обменялись понимающими взглядами. «А говорил, нам нельзя, нам нельзя», — возмутился Забубенный, допивая очередной бокал виски. «Да он там уже самогон из Турды гонит, наверное». «Тяжело ему тут приходится в дальнем космосе», — посочувствовал Гризов. «Вот он и расслабился после спортивного отдыха». «Да, устал, бедняга», — согласилась Маша. «Главное, чтобы долетел нормально». «Да куда он денется?» — успокоил всех Григорий, попадавший в такие ситуации. «У него же там автопилот почище, чем у этого дирижабля. Он и в бессознательном состоянии долетит». Известие о том, что их сопровождает инопланетный летающий объект, было воспринято пассажирами самолета по-разному. Часть из них начала молиться, так как смотрела секретные материалы, эти люди уже готовились к тому, что скоро их похитят прямо из самолета и увезут в неизвестном космическом направлении. Другая, наиболее продвинутая часть, прилипла к иллюминаторам со смартфонами. В каждом из них проснулся американский журналист, жаждавший запечатлеть аномальное явление и продать его фотографию в таблоиды, а видеозапись на телеканалы, заработав на этом миллион долларов. Русские отнеслись к инопланетянам спокойнее. Банкиры обменялись мнениями, что, будь у них такая тарелка, они бы могли запросто переправлять неучтенную наличку куда угодно. Текстильные короли могли экономить на транспортных расходах, супербанщику тарелка была ни к чему, а киллеров это уже не волновало. Они летели обратно в Россию, где у утрап их ожидала удивленная полиция. После визуального контакта с настоящей инопланетной тарелкой весь экипаж, кроме командира самолета Ларри Поупа, находился в столбнике, почти не подавая признаков жизни от страха. Сам Ларри, вцепившись мертвой хваткой в штурвал, из последних сил ввел самолеты до воздушной границы США, не отвечая на запросы по радио, хотя связь работала. Когда самолет в режиме радиомолчания уже пересек границу и ВВС окончательно решили его сбить, как потенциальных террористов, Вася вдруг исчез с радаров. Посмотрев очередной раз влево и не обнаружив тарелку, Ларри Поуп, последний вменяемый член экипажа, от неожиданности тоже потерял сознание. когда стюардесса зашла в кабину, чтобы передать экипажу просьбу пассажиров сделать круг рядом с летающей тарелкой, чтобы запечатлеть ее со всех сторон, то обнаружила бодрствующим только автопилот. В ужасе она бросилась в салон и обратилась к пассажирам. «Внимание! Только без паники! Мы падаем! Экипаж не в состоянии управлять самолетом, и лайнер скоро потеряет управление! Может быть, кто-нибудь из вас случайно умеет управлять Боингом?» Пассажиры бизнес-класса начали возмущаться. «Какого черта? Что значит «падаем»? У меня встреча через три часа в Детройте!» «А я должен успеть на другой самолет до Денвера. Если я опоздаю, то фирма мне не заплатит за билеты!» Один из хорошо поддавших русских банкиров посмотрел на своего соседа слева и сказал. «Петрович, мы падаем». «Да? А я ничего не чувствую». «Вот моя-то обрадуется стерва», — добавил банкир. В этот момент с первого ряда кресел поднялся 18-летний парень и неуверенно проговорил. «Привет, я Джонни. Пару раз занимался в лётном клубе Колорадо на тренажере, Но я не знаю, смогу ли управлять большим самолетом. «Отлично, парень!» — закричали пассажиры. «Это почти то же самое. Давай, спасай нас, а то все разобьемся к черту и наши родственники получат кучу денег». Парень неуверенно прошел в кабину и сел на место пилота, осторожно взявшись за штурвал. С помощью пассажиров стюардесса вынесла бессознательные тела экипажа в салон и сложила их в кухонном отсеке прямо на пол. Все пассажиры бизнес-класса запрудили подходы к кабине, желая посмотреть, как этот парень будет управлять самолетом. Джонни надел телефонную гарнитуру с наушниками на голову и тотчас услышал четкий голос оператора военной базы США Эндрюс. От неожиданности Джонни случайно нажал какую-то кнопку на штурвале. Трансляция в кабине заработала и через динамики так, что переговоры стали слышны всем. «Эй, Борт 66741Q, кто-нибудь там меня слышит? Я знаю, что вы наши и летите в Нью-Йорк. Но вы вторглись в воздушное пространство США и не отвечаете на сигналы, поэтому теперь вами занимаются военные. И если через минуту я не услышу ответа, отдам приказ сбить вас». «Это Джонни», — выдавил себя парень. «Слышу вас хорошо. Не сбивайте нас». «Какой к черту Джонни? А где командир Поуп?» — послышался раздраженный голос диспетчера с военной авиабазы. «Ты что, террорист? Твои требования?» Джонни поменялся в лице, но нашел силы ответить. «У меня нет требований. Я не террорист, мистер. Я Джонни из Колорадо. Мне 18 лет. Я учусь в колледже на повара. А мистер Поуп сейчас лежит в отключке на полу салона. Он не может говорить, но я пытаюсь помочь». Что? взревел диспетчер. А Джонни показалось, что наушники сейчас разлетятся на мелкие кусочки. В отключке. Он пьян или мертв? И как ты вообще оказался в кабине, придурок? Нас долго преследовала летающая тарелка, и мистер Поу под напряжением потерял сознание. Стюардессы и пассажиры попросили меня довести самолет до аэропорта. «Только я не знаю, как это делать, сэр. Я дважды учился летать на легкомоторном самолете в Колорадо. Правда, только на тренажере. Надеюсь, что вы мне поможете, иначе мы все погибнем». На авиабазе Эндрюс наступило глубокое молчание. Изредка до Джо не долетали отголоски отборной ругани. Боинг продолжал, как ни в чем не бывало, лететь на автопилоте. Внизу уже давно была земля. Наконец, авиабаза опять вышла на связь. В эфире раздался другой хриплый голос. «Слушай, парень, меня зовут майор Хоуби, я лучший специалист авиабазы по посадке самолетов в экстренной ситуации, и я тебе помогу». «Прежде всего, уточним детали. Тебя зовут Джонни, сейчас ты находишься в кабине самолета Boeing 777, который завершает рейс Лондон-Нью-Йорк. Так?» «Да, сэр», — подтвердил Джонни. «Это так». «Ты умеешь управлять этой штукой?» «Нет, сэр». «Это просто, парень, главное, повторяй за мной. То, что ты сейчас держишь в руках, называется штурвал. Перед тобой панель приборов, они все показывают до черта всякой информации о состоянии самолета, но тебе это не нужно». «Понял, сэр». «Найди среди приборов только один, такой большой, с сине красной шкалой. Это индикатор уровня топлива. Нашел?» Джуни беспомощно пошарил взглядом по приборной панели. Сгрудившиеся за его спиной пассажиры бизнес-класса пытались ему помочь. Первым нужный прибор отыскал текстильный король из Перми. «Да вон он, Джонни, справа от баранки!» «Я нашел его, сэр!» — отрапортовал Джонни. «Это я его нашел!» — обиделся Пермяк. «Что показывает эта штуковина?» — спросил майор Холби. «Если стрелка в синей зоне, топлива еще хватит. Если в красной, то вряд ли». «Сэр!» — с сомнением произнес с Джонни. «А тут слева, с самого края, есть еще маленькая черная зона. Стрелка как раз в ней. Что это обозначает?» Внезапно «Боинг» начал урчать всеми моторами и самостоятельно пошел на снижение. Внизу стали видны небоскребы Нью-Йорка, знаменитый Empire State Building и башня корпорации «Крайслер». Залитый огнями вечерний город сиял, словно большое море, полное светящихся медуз. «Это значит, что тебе нужно искать другую кнопку», — заявил майор Хоуби. «Такую большую красную, на которой написано «Катапульта». «Прощай, парень». «Если выживешь, лучше учи летное дело. Конец связи». Авиабаза умолкла. Боинг продолжал пикировать в самый центр деловой жизни Нью-Йорка, хотя турбины его остановились. «Пора вмешаться», решил Гризов и взял управление автопилотом на себя. К удивлению попрощавшихся с жизнью пассажиров, Боинг неожиданно выровнялся, запустил двигатели и благополучно совершил посадку в аэропорту города Нью-Йорк, Джонни даже успел немного порулить штурвалом, повертев его вправо-влево, под радостные возгласы пассажиров бизнес-класса, которые аплодировали ему стоя. Когда самолет подкатился к зданию аэропорта, его уже ждали десятки пожарных машин и автомобилей скорой помощи, не считая военных и полицейских. Естественно, журналисты уже пронюхали, что огромный самолет без единого повреждения посадил 18-летний юнец. Джонни стал героем дня. Его засыпали цветами и вопросами. Все другие пассажиры уже давно покинули лайнер, а Джонни продолжал фотографироваться и давать интервью репортерам прямо в кабине Боинга и даже на трапе. «Ну, я просто хотел помочь», скромно отвечал герой. «До этого момента я ведь не умел управлять самолетом, но теперь я твердо решил бросить свой поварской колледж и пойти учиться на пилота». Он еще не успел спуститься с трапа полностью, как ему пришлось подписать контракты на будущее издание книги бестселлера «Как я посадил самолет» и дать согласие сниматься в главной роли 777-серийного сериала «Боинг в огне». Джонни также согласился заменить Дэвида Духовного в роли агента Малдора в новом витке сериала «Секретные материалы», поскольку сам лично видел инопланетян. «Джонни, что вы думаете об инопланетянах?» — спросил его корреспондент CNN. Джонни напрягся. «Ну, они такие зеленые и опасные. Сначала мне показалось, что это именно инопланетяне испортили наш самолет. Но потом я вспомнил, что в салоне были русские пассажиры. Думаю, нужно провести тщательное расследование и наказать русских. Наверняка это они». После этого Джонни увезли в студию телеканала, чтобы он лично в прямом эфире вечерних новостей рассказал жителям США, которые обожают катастрофы, что случилось и кто виноват. Спасатели вступили на землю носители вируса X, как показалось Гризову, никем не замеченными. Они официально прошли контроль, сели в такси и выехали из города. На отдаленном пустыре в сотни километров от Нью-Йорка все трое вышли и стали ждать прибытия Васи. Высадивший их болтливый чернокожий таксист мгновенно уехал, едва узнав, что они русские и летели в том самом самолете. Вася не опоздал. Вскоре небо осветилось, и над пустырем зависла армаранская летающая тарелка. Очутившись внутри, друзья-спасатели расположились вокруг кристаллического стола и немного расслабились. «Кстати, Вася», — спросил его просто директор, как бы невзначай, — «а зачем ты вывел из строя всю команду Боинга и чуть нас не угробил? Можно было обойтись и без этого? Свои как-никак». Ярко мерцавший и переливавшийся оттенками желтого цвета Вася виновато ответил. «Это не я».